Глава 12 На границе леса, там, где тропа, спускавшаяся с холма, внезапно исчезала, их встречали эльфы. Их было трое. Два лучника в легких коричневых туниках стояли по обе стороны от высокого беловолосого мужчины. Его внешность была такой необычной, что никому бы и в голову не пришло рассматривать его спутников. Его белые волосы трепал ветер, но двигались они совсем не так как светлые и коротко стриженные локоны его сопровождающих. У его волос был свой ветер и свой ритм, как у Герримонда, подумала Юэй, понимая, что это, наверное, и есть лесный шаман, в некотором роде маг и в то же время жрец, главное духовное лицо эльфов не одно столетие. На нем было светлое одеяние, медово-желтого цвета, в виде свободной рубашки и штанов на тон темнее. На ногах у него были кожаные остроносые туфли с какой-то вышивкой, но стоило увидеть его закрытые глаза и плотно сжатые губы, как рассматривать его уже не сможешь. Иуэй даже рот открыла, когда нук-нуки остановились на почтительном расстоянии и опустили носилки. Она не могла отвести глаза от белоснежного лица, расписанного блестящими узорами смолы, такого утонченного, что сложно было поверить, что принадлежит оно мужчине, живущему не одну сотню лет. Маленький Нук-Нук Малуталу подбежал к шаману. — Мы привести человеков, — сказал он радостно. — Благодарю тебя, принц Малуталу, — ответил шаман, опускаясь на траву, чтобы не возвышаться над Нук-Нуком. Даже сидя он был выше, но все равно протягивал к маленькому существу руку и как-то ласково, по-отечески гладил его по голове. «Мне приятно осознавать, что ты прислушался к моему совету и не говоришь на родном языке при тех, кто его не знает», — сказал шаман. Малу от такой похвалы сначала подпрыгнул, а потом быстро паник. «Иногда в пути я забывать», — признался он. «Ты еще очень юн, дорогой мой Малу -талу. Ты учишься и делаешь успехи. Это главное. «Скоро у тебя будут интересные гости, ну а пока прими мою благодарность!» Шаман нырнул тонкой белой рукой в свой длинный медовый рукав и достал какой-то крохотный росток всего с двумя листочками, выглядывающий из маленького мешочка. «Оно само попросилось к вам», — сказал шаман, передавая росток младшему из принцев Нукнуков. «Спасибо, Тей!» — воскликнул Малу Талу, подпрыгнув на месте, что-то добавил на своем языке, а затем дал команду своим сородичам, и те внезапно исчезли, умчались, как ветер, в разные стороны, а Ювей с Агиманом остались на прежнем месте. Шаман улыбнулся, видимо, им. Все еще не открыв глаза, он поднялся на ноги, и Агиман тоже вскочил, словно его подбросило каким-то внезапным порывом. «Господин — Господин Теллиэль! — воскликнул он, и едва не бросился к ногам шамана, но тот поймал его за плечи, сделав шаг вперед. Он ничего не говорил и не спрашивал. Он осторожно провел рукой по плечам Агимана, коснулся кончиками пальцев его лба и носа, а затем неспешно выдохнул. — Ты постарел, мальчик Драхм. Твоя сестра оставила тебя? — спросил он с печалью. — Она покинула этот мир несколько лет назад, — ответил Агиман но тебя удержал от падения ее сын он неугомонный мальчишка с усмешкой ответил шаман мальчишка да растерянно согласился агиман он велел нам идти сюда я знаю мягко сказал шаман и обнял агимана добро пожаловать домой судьба еще уведет тебя отсюда прочно здесь ты сможешь отдохнуть и набраться сил твоя семья будет тебе рада А твои братья при королевском дворе мечтают встретиться снова. Отринь свои тревоги, мальчик, тут это возможно, — сказал он, нежно поглаживая лысую голову Агимона с таким же трепетом, что только что принимал принца Нукнуков. — Спасибо, господин Тейлиэль, — прошептал Агимон и отступил. По его щекам сами собой катились слезы, и было в них что-то темное что, казалось, покидала Агимана после слов, избавляя его от всей той боли, что причинила ему жена первого Аграафа. Ему действительно стало легче. А вот Ювей не знала, как на все это реагировать, особенно когда поняла, что шаман смотрит на нее. Именно смотрит, хоть он и не открывал свои глаз «Подойди ко мне, избранница нашего принца», сказал неожиданно шаман, протягивая вперед руку. «Не бойся». Мы позаботимся о тебе, пока не вернется твой жених». «Не вернется?» — переспросила его и быстро приближаясь. «Он же никогда не бывал здесь». «Не бывал?» — удивился шаман, взяв ее за руку. «Дитя мое, он был здесь несколько дней назад и просил позаботиться о тебе, пока он уладит свои дела». Добродушно сказал шаман. «Он очень любит тебя и переживает, что ваша брачная церемония не состоялась». — Потому мы проведем ее здесь, на другом конце леса, когда придет время. Юэй молчала. Она чувствовала тепло и какую-то странную нежность от руки шамана, что держал ее за руку и смотрел на нее сквозь опущенные веки. Но ей было больно слышать то, что она слышала. — Он был здесь? — Был здесь несколько дней назад? — поразилась Юэй, но вслух это высказать не могла. — Разве это любовь? — Это любовь, — неожиданно ответил ей шаман. «Уж, я-то знаю!» Он внезапно открыл глаза. Вернее, поднял веки и показал то, что осталось от его глаз. Темные шрамы заполняли глазницу. Казалось, какая-то сила обожгла его глаза и застыла страшной черной пленкой, сквозь которую нельзя увидеть свет. И вы смотрела на эти черные старые раны, пока шаман вел пальцем по ее белой звезде. «Я, как и ты, знаю, что он способен причинить боль», — говорил шаман. «Его сила лишила меня зрения только за то, что я своей светлой магией посмел прикоснуться к чреву его матери. Но это лишь малая часть той боли, что эта сила причинит ему за всю его жизнь». «Но если он был здесь, почему он не мог дать знать о себе?» — воскликнул Юэй, вырывая руку, словно шаман был в чем-то виноват. «Я знаю, что ему тяжело» но это не значит, что о тех, кто его ждет и любит, можно не думать». По щекам покатились горькие слезы обиды, будто все те эмоции, что она отгоняла прочь, одним прикосновением были вывернуты наружу, а теперь слезами уходили из ее сердца. «Он подумал о тебе и попросил помочь», — сказал шаман, снова закрывая веки. «Он не мог иначе, его путь сейчас сложнее, чем все то, что я знал прежде». Он идет сквозь время, тьму и боль, но идет к тебе, как к свету. Понимаешь? Но я не могу быть просто светом в конце темного переулка, — горестно сказал Ювэй. Ты не будешь, но тропа, по которой идет он сейчас, для одного, а впереди дорога, по которой вы пойдете вместе, от свадьбы до конца дней. По крайней мере, так было суждено, — сказал шаман и обнял ее так же, как обнимал Агимона. В этот миг Юэй внезапно поняла, что она дома. И неважно что дом ее давно продан, на другого места она признавать не хотела. Ничего не было важно, потому что на сердце становилось тепло и спокойно. Там снова было ясно, и только горькие слезы обид и сомнений капали на медовые одежды бледного лесного шамана.